Надо найти форму, — сказала себе криста Это очень важно, форма правды. А для меня так и вовсе вопрос жизни и смерти. Если я потеряю поло, мне нечего делать и на земле. Элизабет, вы разрешите нам немного поиграть в прятки? — спросила криста Я до сих пор обожаю эту игру. Можно пять минуток хотя бы? «Я буду прятаться! Я, я, я!» — закричал трехлетний Пол и сразу же бросился за штору. «Кристо, ищи меня, только не сразу находи!» Роман, Спарк и Элизабет сели за стол, прислушиваясь к тому, как мальчишки визжали во дворе. Игра переместилась туда. «Она чудо!» — сказала Элизабет. «Я счастлива за тебя, Пол! Правда, Спарк?» «Да», — кивнул тот.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 Так мне говорили лучшие боксеры мира. Они-то уж это знают будь-будь. Элизабет посмотрела на сыновей, те моментально замолкли, улыбнулась Роману и сказала, «Вы очень красивая, криста и умная. Поэтому вам очень повезло. Вы полюбили одного из самых прекрасных людей на Земле. Я просто не знаю, есть ли лучше. парк конечно, лучшее,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 Как интересно, Элизабет сплеснула руками. Так вы знали Спарка? Я узнала его в аэропорту, ответила Кристина.